несущая мышкой свое срезанное крыло и размазывающая по лицу невольные злые слезы. Второе крылышко трепетало распоротым парусом, роняя за собой шлейф алой пыльцы. Концентрация силы выросла рывком. Стеклянные бокалы завибрировали на разные ноты. Смертные из свиты богов скривились от головной боли. «Мы разом вскочили и бросились к нашей малявке».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 И лишь проходящий мимо высший бог-алхимик неожиданно оценил старания домового. Остановился, смешно повел огромным носом, принюхался, зыркнул сверкающим конструктами глазом, затем изумленно вскинул бровь и поклонился, как равный и равному. Рядом со мной обложился справочниками авось. Сверяясь с источниками знаний, он пипеткой отмерял для мини-земли полезные ископаемые –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 кропотливо выводя грани и полируя их кусочком бархата. Готовые бусины складывались в блюдце. Медные, золотые, деревянные, костяные, серебряные. Сделанные из разных материалов, они одинаково светились, заложенные в них заботой и любовью. Осознав это, я поначалу онемел. «Такая концентрация любви у бога зла». «Это зачем?»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 «Лохам, говоришь!» Зло прищурил глаза авось. Пространство вокруг него зашевелилось. Кубики магоформ начали с хрустом складываться в атакующие конструкты. По мере роста силы Аф становился все более задиристым и менее терпеливым. «Мне пришлось вмешаться и движением руки развеять набирающую мощь заклинания».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 «Да и под шлепок ладошки не попадаться». Я покачал головой. «Учи, учи, одни двойки!» Пантарес наш, Аф!» Свернула у него чуть резьбу после тысячелетий экономного существования. Прислушивавшийся к нашей беседе Элкил лишь скупо улыбнулся. В его руках чутками щелкали бусины.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 Я шептал что-то ласковое. Первое, что приходило в голову. Над духом тихо шмыгало носом фея. ря Что-то дернуло меня сзади за штанину. Оборачиваюсь и с недоумением вижу крупного, годовалого медвежонка, упитанного, как круглый бочонок, радостного, машущего куцым хвостом, даже скорее всем задом, и активно сметающего мусор с мостовой. Присаживаюсь,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 Выкатившийся вперед Гами зарычал на фонящего угрозой незнакомца, Артус поддержал собрата громким шипением. Но тут две драконьи головы Высшего резко качнулись и с противным «чав-чав» схватили медвежонка и котика. Пасти запрокинулись, шеи принялись содрогаться, делая глотательные движения и пытаясь протолкнуть крупных животных поглубже в пищевод. Ах, простите, Шедд, глумясь, развел верхнюю пару рук. Я, кажется, испортил вашу собственность. Что ж, готов заплатить виру? Сколько там в Вжух! Адамантовая кромка моей алебарды перерубила ближайшую ко мне шею.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 Склонили головы стражи и повернулись к шарашенному шаду. Стражи не имеют претензий ко второй стороне. Вы удовлетворены или желаете решить спор поединком? Желаю! заскрипел зубами оставшийся головы высшей. Еще как желаю! Мы размажем этих нубов по мостовой, а заодно узнаем, как они смогли прокачать репутацию со стражей до такого уровня. Дуэль!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 Но разница в уровнях не оставляла Элкилу шансов. «Гашла, красотка! Убьешь этого странного мелкого в расписном кафтане. Только поспрашивай его перед смертью. Будешь должна. Ночью рассчитаешься...» Похоже на огромную гарпию зверобогиня двухсотого уровня трубно рассмеялась и игриво взбила огромные груди. «Ну а с тобой, юный бог.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 Что такое любовь? Я знаю, Тенни. Расскажешь? Сама. Все. Сама.